Практически отшив мужа, который за столько недель вдруг заговорил как адекватный человек и попросил внимания, Марина отложила в сторону смартфон и продолжила перебирать кипу бумаг. В первой из двух сумок, которые Андрей принес из бывшей квартиры Олега, к ее большому разочарованию были только вещи. Девушка заключила, что даже не видя парня лежащим ангелочком на больничной койке, она могла бы запросто проникнуться к нему уважением хотя бы за чистоплотность. Ни одной грязной шмотки – Просто невероятно для одинокого и молодого. Огромный плюс, что не пришлось рыться буквально в чужом грязном белье. Даже морально Марине стало чуть легче. Ощущение, что она лезет, куда ее не просили, слегка ослабло. Но идея выяснить что-то о родственниках Олега завладела ею целиком и полностью. А еще надо теперь успеть приготовить еду для мужа, чтобы вранье по телефону не вскрылось. Ляпнула, как говорится, не кстати. Глянув на часы, Она поняла, что времени играть в сыщика уже не остается, и надо бы приступать к приготовлению блюда, которое не назовешь фастфудом. Нехотя, она сунула бумаги в сумку и запихнула ее обратно в шкаф. Это дело может подождать, а вот слоеное тесто само себя не приготовит. ее в чужих вещах и в целом идею разыскать родственников Олега пока что нужно было скрыть, и Марина нуждалась в надежном алиби, которое заторопилась себе обеспечить.